отличился в войнах с Наполеоном. Что поделать в роли негласного сотрудника по кличке? Конечно, кличке, что уж там Готлиб приходилось уделять какое-то время и общению со здешними фараонами. Чиновничек, внешне безукоризненно вежливый, а на вид простоватый, тем не менее впился в него как клещ. На бумагу легло много интересных подробностей о житии, бытии обитателей пансионата, а также контрабандистских тропках. Только одного Сабинин не коснулся – мастерской в подвале пансионата. Не следовало выкладывать все, что ему было известно, на первой же рабочей встрече. Чем быстрее тебя выжмут досуха, тем скорее потеряешь определенную ценность в глазах господ из полиции. Козыри следует... п е р е б е р е г а т ь Благо чиновничек и не заикался о бомбах и взрывчатых веществах. У Сабинина создалось впечатление, что австрияки попросту не знают о подобных забавах русской политической эмиграции. И это при том, что Козлов устраивает испытания на полигоне, пусть давно заброшенном армии, з а б ы т ы м Положительно, здешние церберы сыска излишне разнежились. Разумеется, он напомнил об обещании Мюллера предоставить твердый вид на жительство, а чиновничек, как и следовало ожидать, заметил, что подобную честь еще следует заслужить. К тому же никто пока что не собирается углубленно изучать те документы, по которым г е р Тройков здесь обитает. Иными словами, полиция намеревалась держать его на коротком поводке и позволяет вроде гулять по улицам всего славного города невозбранно и моментально напомнит при первой надобности с к у л ь з ы б к о его нынешнее положение «Медвежий капкан в бархатном футляре, если без экивоков сунь туда руку и горько пожалеешь». Разумеется, в какой-то момент всплыла и фамилия некой фрейлин г е с л е р И вот тут-то Сабинин насторожился, стал внимательнейшим образом взвешивать слова. Да, знакомо, как же. Нет, о характере связывающих их о т н о ш е н и й он даже в данный момент говорить отказывается. Чиновничек сделал грустно философическое выражение лица и не настаивал. Кто она? Германская подданная, с которой он познакомился еще в прошлом году в Петербурге. Зачем сюда приехала? По мотивам, совершенно не связанным с нелегальщиной и какими-то не было политическими партиями. Игра, конечно, была рискованной. Нельзя исключать, что у них есть и на Надю некий материал. Но, с другой стороны, он вовсе и не обязан знать о двойной жизни предмета своего обожания. Поставив последнюю точку, чиновничек старательно промокнул написанное с помощью бронзового пресс-папье, сказал невыразительно. «Надеюсь, Герр Готлиб, вы были со мной откровенны?» «Боже, как вы можете сомневаться!» — патетически в о с к л и к н у л Сабинин и даже привстал. «Кровь и жизнь за Габсбургов, за Австрию, единую, неделимую, великую!» Нотация не последовала, его невзрачный собеседник лишь заметил скучным голосом. Молодой человек, попрошу вас р е д серьезнее относиться к тому, чем мы здесь с вами занимаемся. Это в ваших же интересах. С симматическим напутствием Сабинин был отпущен, наконец, на свободу из цепких лап австро-венгерской полиции. И почти сбежал по лестнице, ухмыляясь во весь рост. Глава 4. Почтенный квартиросъемщик. А в том же прекрасном настроении он полутора часами позже покидал здешнее отделение общества австрийского л о й д а Лицо расплывалось в улыбке так, что неприлично с т а н о в и л о с ь перед сторонними прохожими, но н и ч е г о не мог с собой поделать. Догадка блестящая подтвердилась, и сейчас он был единственным из непосвященных, кто знал правду». Даже жутковато о с т а н о в и л а с ь страшно было проходить поблизости от мостовой. А вдруг сейчас понесет какая-нибудь лошадь, сомнет его, и з н а н и я погибнет вместе с ним. «Какие глупости лезут в голову!» – подумал он смущенно. Чтобы немного привести себя в порядок, обрести прежнее трезво мысли, повернулся спиной к проезжей части и долго стояла в и т р и н ы Ллойда, рассеянно глядя на выставленные в ней модели океанских лайнеров – Большие, в пару а р ш и н длиной, изготовленные с величайшим чанием.